Глава 17. Полина. В тот вечер я долго не ложилась спать, замирая от внутреннего страха. В голове царил полный кавардак, поэтому почти упросила Филу посидеть со мной, хоть немного. Он тоже выглядел мрачным, но не напуганным и почти ничего не говорил. Так мы и сидели, друг напротив друга, ожидая, что же случится дальше. Но никто не спешил арестовывать Андрей. Чего они ждали? Или уход Этьена спутал планы? Я безумно беспокоилась за него и Вилли. Удастся ли благополучно добраться им до замка? Уговорит ли Этьен Айшу ехать вместе? В последнем я сомневалась, но всё же. Может, пойдёшь спать? тихо спросил Фил. Нет, качнула головой. Не смогу, это выше моих сил. А ты И я не смогу. Как подумаю, что Анри Сноу могут арестовать, перед глазами будто наяву возник зал суда, и мой любимый человек, истерзанный, но не сломленный, раны на теле затянулись, а на душе смогу ли я хоть когда-нибудь их излечить? Всё будет в порядке, Полли, постарался приободрить меня Филипп. Мы не допустим, чтобы это повторилось. Ты прав, Не допустим ни за что. Пусть магистрат делает, что хочет, но я не позволю. Вдруг на мгновение всё будто заволокло дымкой, и из неё шагнул Анри. Я увидела его и вскрикнула, а Филь бросился к брату. Что случилось? Ты ранен, допытывался он. Не молчи. Это не моя кровь, отмахнулся Анри, а я всё глядела на бурые пятна, покрывавшие его рубашку. А чья, спросила безжизненно герцогиня де Риаля, если бы позади не стояло кресло, упала бы на пол. А так только резко села, стараясь восстановить дыхание. Сразу представились такие ужасы, что впору было умереть. Герцог Жив задал Филу наиболее верный вопрос. Жив кивнула Нри. Я его подлатал, но мне нужен целитель, чтобы помог. Полли, пойдёшь со мной? Подожди, я заметалась по комнате. Нужно взять материалы для перевязки, зелья, а вилли, где вилли? С ним, где же ещё? Быстрее. Я кинулась в свою комнату и пару минут спустя вернулась с мешочком в руках. Айша приучила хранить предметы первой необходимости именно так. Я с вами, тут же встрял Филипп. Андре не стал спорить, вместо этого взял нас за руки и перехватил дыхание. Я зажмурилась, чтобы не видеть мира пустоты, а открыла глаза, только услышав тихий возглас. Полли, Вильям. Я кинула взглядом комнату. Этьен лежал на диване и мало чем отличался от мертвеца, но дышал ровно, и от него не исходило волн боли. Вилли же повис на мне, И тихо всхлипывал, а я гладила его волосы, стараясь хоть немного успокоить. Всё будет хорошо, пообещала ему. А теперь дай я помогу твоему папе. Договорились? Волчок, иди сюда, подозвал его Анри и велел сел рядом с ним на узкую софу, а Фило устроился на стуле. Я же склонилась над Этиеном. Места, где были раны, всё ещё пульсировали магией, светлой магией которую несложно было узнать. Украдкой взглянула на Анри, проверяя догадку. Вокруг него было едва заметное золотистое свечение в перемешку с серыми всполохами. Я видела всего лишь мгновение, недавно научилась определять такие вещи, но этого хватило, его магия вернулась и помогла спасти Этьену жизнь. Мне оставалось только добавить жизненной энергии в тело герцога, и наложить повязки, а ещё обработать мелкие ранки, которые он Ри не лечить не стал, так как они не были опасны. Этиен открыл глаза, посмотрел на меня и слабо улыбнулся. Всё хорошо, сказала ему. Вы в безопасности. Говорить он пока не мог, поэтому закрыл глаза и открыл снова. Это, видимо, означало спасибо. Отдыхай. Легонько пожала его руку, Я обернулась к Вилли и Анри. Виллим успел вцепиться в локоть Анри и неслышно всхлипывал, а мой жених был таким бледным, что я даже испугалась. Вы не ранены? Подошла к ним. Вот его, смотри. Анри осторожно высвободился из хватки Вилли. Тот хлюпнул носом и уставился на меня отчаянным взглядом. Не беспокойся, с Этьеном ничего не случится, сказала ему. Анри справился. Давай я посмотрю, что с тобой. Для Вельгима дело обошлось несколькими ушибами и садинами. Я обезболила их и наложила исцеляющие заклинания. Попыталась применить успокаивающее, но не вышло. Слишком глубоким было его горе и потрясение, а я пока не умела с этим справляться. Надо поспать, погладила мальчишку по голове. Идём, я тебя уложу. Нет, взвёлся он. Тихо. Шикнул на него Анри. Спать будешь здесь, с отцом. Когда он проснётся, позовёшь Полину. Понял? Вилли кивнул и даже немного успокоился. "Фил, принеси из спальни подушку и одеяло", скомандовал Анри. "Полли, завари чай, там были травы и напои ребёнка. Потом ложись спать. Нечего тут маячить. А ты? Тебе надо отдохнуть, Анри. Отдохну. Фил, где же поместить тебя? Пусть Фил ложится на софе, откликнулся Вилли. А я стану волком и посплю с папой. Хорошо. Места и так мало. Значит, вы остаётесь здесь. Полли, тебя буду ждать в спальне. И скрылся за дверью раньше, чем я успела хоть что-то ответить. Я проследила, как Вилли обернулся в белого волка и улёгся в ногах Итиана, а Фил застелил софу. Он, правда, с трудом на ней помещался, но не жаловался. Что ж, теперь все как надо. Можно идти к Анри. Он действительно ждал в спальне. Видно, только что умылся. С волос стекала вода, и рубашка была чистая, не напоминая о жуткой бойне. Спокойный, задумавшийся о чем-то своем. — Что там? — спросил Анри, увидев меня в дверях. — Легли ответила, подходя ближе. Он кивнул и снова будто нырнул в свои мысли, забыв о моём существовании. А я не знала, куда мне деваться. В платье спать неудобно, снять полный дом людей не так поймут. В голове царил кавардак. "Что ты стоишь?" Анри заметил моё замешательство. "Раздевайся, ложись". Я послушалась. Проще всего сейчас было слушаться. Не задумываясь, повесила платье на стул и забралась под тонкий плед, потому что одеяло унёс Филипп. Анри сел на край кровати, покосился на стол, заваленный бумагами. "Я без тебя не усну", сказала тихо. Светильник погас. Анри лёг рядом и приоблёк меня к себе. Он ничего не говорил, и от этого становилось страшно. Я представить не могла, что творится у него в душе. Вроде была на расстоянии вытянутой руки, а преодолеть его не могла. Он не подпускал. Стало так горько и обидно, что по щекам покатились слезы. Старалась хотя бы не всхлипывать, но не удалось, и Анри тут же услышал. «Не беспокойся», — сделал свои выводы. «Сама видела, твой друг выживет. Не о чем плакать». «Да при чем тут это?» — не сдержалась я. А в чём дело? Анри чуть отстранился, и в свете фонарей за окном я видела его лицо, холодное, как маска. Во всём эмоции всё-таки вырвались наружу, и если бы меня сейчас кто-то попросил замолчать, я бы не смогла. Весь этот год это кошмар какой-то, невыносимо. Всё будет хорошо, Полли. Черты любимого лица смягчились. Самая распространённая ложь на свете что всё будет хорошо. Неправда. Не будет. Уже ничего не будет, Андрей. Я просто мечтала, что закончу колледж, что мы не так. И слёзы покатились градом. И как ему объяснить, что на самом деле ничего уже не вернуть. Не будет ни моего выпускного, ни родительского благословения, ни нашего брака такого, каким он мог быть. Или вообще никакого. Анри тихо вздохнул и обнял меня, погладил по голове. Не плачь, глупенькая. К чему лить слёзы? Главное, что мы живы. Да, одни мечты растаяли, но появятся другие. А с неприятностями справимся. Бывало и хуже, правда? Вспомнила нечеловеческий суд в весь июнь прошлого лета и ответила: "Правда. Ты только больше не уходи." Я постараюсь, Полли, клянусь, что постараюсь, но это зависит не от меня. Я прижалась к нему крепко-крепко. Нет, больше не смогу без него, и только пусть кто-то попробует встрять между нами. Той девочки, которая грезила о счастье прошлым летом, больше нет, но есть я, и я не позволю причинить боль дорогому для меня человеку, не позволю его у меня забрать. Только бы сам не ушёл. Спи, любимая, Андрей коснулся поцелуем волос, а утром всё покажется не таким страшным. Он был прав, и ему тоже надо было отдохнуть. Слишком много магии отдало тени. Я чувствовала это, поэтому послушно закрыла глаза. Нам обоим следует выспаться, а утром решить, что делать дальше. Вот только проснулась я одна, подскочила на кровати, оглядываясь по сторонам. И где Анри, сама не понимала, откуда взялась такая паника. Он может быть в соседней комнате или на кухне. Приказала себе угомониться и быстро оделась, даже причесалась, чтобы не пугать своим видом остальных. Выглянула за дверь. Картина изменилась. Белый волк перебрался от герцога к Филу и теперь сладко спал, придавив его своим весом. Сам Фил сонно открыл глаза. Убедился, что это я, и уже собирался уснуть снова, когда я спросила: "А где Анри?" Сказал, что скоро придёт и чтобы мы никуда не ходили, пробормотал Хилл, ушёл. Куда? Зачем? Я едва могла думать от ужаса. Знает ведь, что его ищут. Не домой же, рано поддаваться панике. Вернётся. Он ведь сказал, что вернётся. Я постаралась отвлечься проверила состояние Теена, убедилась, что с ним всё в порядке, ещё день или два и будет на ногах. Запаздала, подумала, что надо бы сообщить Айше, но она ведь считает, что я Теен уехал. Может, лучше он сам поставит перед фактом? Да, было, но обошлось. А вот мне что делать? Могла только метаться по комнате из угла в угол, сходя с ума от тревоги. Поэтому, когда скрипнула входная дверь, Едва не упала, кинувшись навстречу. Анри попала в родные объятия. Ты где был? Я не знала, что и думать. Анри улыбался чему-то своему, и сразу стало легче. Всего лишь немного прогулялся, ответил он. Собирайся. Давай сбежим, пока не проснулись остальные. Куда? Увидишь, только быстро. Мне понадобилось не более 10 минут, чтобы привести себя в порядок. Да, платье было скромное, домашнее. Но какая разница? Мы ведь не на светский приём. Идём. Анри протянул мне руку и увлёк за собой. Мы спустились по ступенькам, вышли на улицу, укрывшись щитами, чтобы отвести глаза, и я увидела экипаж. Мы куда-то едем? спросила растерянно. Да, только хватит вопросов. Всё увидишь сама. Пришлось покориться. Шторки на окнах были задёрнуты, и я понятия не имела, куда мы едем. А когда Анри достал откуда-то тёмный шарф и предложил завязать мне глаза, его вся онемела, что за авантюра пришла в его неуёмную голову. "Доверься мне", попросил он. И оставалось только согласиться. Шарф опустился на глаза. После этого я слышала, как экипаж въехал в какой-то дворик, и Анри Осторожно помог мне выйти. Пара ступенек под ногами, женские голоса, не подглядывать, потребовал жених и куда-то исчез. А меня усадили в кресло и занялись волосами. Как это понимать? Не беспокойтесь, мадмуазель, сказала какая-то девушка. И расслабьтесь. Ближайшие минуты или часы мне делали причёску, затем раздели и снова одели, подкрасили губы. А мне казалось, что схожу с ума. Ровно до той минуты, когда одна из девиц не произнесла: "Пора". Она помогла мне подняться и проводила по длинному коридору, а затем заиграла музыка. "Можете снять повязку", сказала она. Стало страшно, что меня ждёт. Я аккуратно сняла шарф и замерла, не в силах поверить глазам. Вокруг был бальный зал залитый светом. Вверху на балконе играли невидимые музыканты, а передо мной стоял Андрей в гвардейской форме с улыбкой на губах. Что происходит? в изумлении спросила я. Он осторожно развернул меня к зеркалам на стене, и я ахнула снова. Моё выпускное платье, которое неведомо куда подевалось, и вдруг волшебным образом нашлось. Не может быть! — Я задолжал тебе танец на выпускном поле, — сказала Анри на ухо. — Да и много чего другого. Но начнем с мелочей. Извини, собрать диплом у выпускниц и выдать снова я не могу. Я тихонько рассмеялась, любуясь нашим отражением. — Можно пригласить вас на танец, мадмуазель Лерьер? — поклонился мне кавалер. — Если очень сильно попросите, месье Вейран, — ответила я, и противоречия своим словам протянула ему руку это был сон потому что в реальности казалось бы сумасшествием я и анри вальсирующие в пустом зале под звуки невидимого оркестра но просыпаться не хотелось и я танцевала пока держали ноги любуясь самым родным лицом в мире сейчас анри улыбался светло и безмятежно будто и не было этого года изломавшего наши жизни снова хотелось плакать на этот раз от счастья я так тебя люблю вот единственные слова которые удалось подобрать и я люблю тебя полли прости за всё я не хотел чтобы так вышло ты ни в чём не виноват крепко обняла его родной мой единственный поцелуй объянил закружил сильнее вальса Невероятно. Невозможно. А когда ноги загудели, и я запросила пощады, Анри жестом отпустил оркестр, дождался, дождался, пока мы останемся совсем одни, и нас окутал знакомый серый туман. А когда он рассеялся, под ногами будто лежал весь мир. Это была вершина башни света. Открытая площадка, загороженная только заклинаниями чтобы защитить от ветра. А защита заворажённо спросила я. Магистра нет, защиту сняли, она теперь сосредоточена вокруг алтаря, ответил Анри. Присаживайся. Только сейчас я заметила, что с другого края башни стоит низенький стол и стул с подушкой, один. А ты? Анри усмехнулся и уселся на выступ, ограждавший крышу, и заболтал ногами в пустоте. Ты что? Я едва за сердце не схватилась. А если не удержешься, не беспокойся, не в первый раз, улыбнулся он. Мне всегда нравилось тут сидеть после службы. Такое чувство, что мир далеко и жизнь ощущается иначе. У меня даже мелькнула вздорная мысль сесть рядом с ним, но я прогнала её и всё-таки заняла подушку. Высоко, но так красиво даже зной, снова сменивший дождь, почти не ощущался. Чуть не забыл. Фокус. Анри взмахнул рукой в воздухе, и вот уже он держит коробку, перевязанную бантом. Я развязала бант, изнывая от нетерпения, чтобы увидеть ровные ряды самых разных пирожных. "Это что?" спросила изумлённо. "Ты жаловалась, что один негодяй похитил у тебя пирожные?" ответил Анри. Я обещал возместить ущерб и держу слово. Ешь, пока не отобрал. Анрии пирожные, вещи несовместимые. Он их и не любил никогда, но угроза подействовала. Я быстро выбрала самое красивое. М-м-м, как вкусно! Мир казался большим и прекрасным. Жизнь бесконечной. А любовь, вот она, любовь. Стоит протянуть руку. Удивительно. Как все меняет не магия, а желание любимого человека подарить крупицу счастья. — У тебя нос в креме, — сообщил мне Анри на ухо, все-таки перебираясь ближе. — Врешь. Да чтоб мне провалиться на месте. — Двое сумасшедших. Иначе не скажешь. Мы и смеялись, как безумные. Я переложила подушку на пол, забралась в кольцо любимых рук и уничтожала пирожные, оставив всего четыре домашним. Андри же рассказывал о каких-то пустеках. Ты где взял моё платье? решилась спросить. А сучствил дерзкий налёт на дом мадам Лерьер, ответил он и похитил. Она самом деле пришёл и попросил. Твоя матушка была крайне недовольна. Впрочем, заодно поинтересовалась, когда свадьба и когда же? Да хоть сейчас. Нет. «Сейчас не надо. У меня нового платья нет. В этом ты меня уже видел». «Стоило жениться утром», — усмехнулся Анри. «Возможно». «Так вот, потом список гостей. Наши вероятные гости сейчас слегка помяты вчерашними событиями. Не находишь?» «Предлагаешь звать в свидетели волков?» Ужаснулся жених. «Нет, Фила. А он тоже не в лучшем настроении из-за своей девушки». Поэтому нужно найти её. И вот тогда, а если я посидею раньше, Фил не будет ждать так долго. Хорошо, значит, в моих интересах поскорее отыскать его пропажу. Анри поцеловал меня, и я забыла обо всём на свете и готова была согласиться выйти замуж без нового платья и свидетелей, но хотелось всё же, чтобы мы оба преодолели всё плохое и могли просто жить Не оглядываясь назад